Связь времен. Квартиры нашего дома, зеркально повторявшие планировку друг друга, представляли собой сообщающиеся сосуды в количестве шести штук. Родившись через 13 лет после того, как дедушка мой возглавил товарищеский суд в старых традициях, уважительно именуя его Судом с большой буквы, я со многими из вышеперечисленных фигурантов успела постречаться. Мне известны судьбы некоторых истцов и ответчиков, членов суда, а также детей их, внуков и отчасти правнуков. Можно потянуть за любую из ниточек, и она окажется бесконечной. Истец Ю. М. Богословский канул в ополчении. А вот жену его сухощавую, похожую на лисичку тетю Марусю, я хорошо знала. И дочка Инадей, приветливая, оживлённая вечно спешащей большеглазой девушкой с виолончелью, восхищалась Надя изумительно выглядела не только в жизни, но и на развешанных по городу рекламных плакатах. В череде фей, одетых в белые платья с тончайшими талиями и широчайшими воздушными юбками, Надя играла на виолончели в женском оркестре под управлением Романа Романова. Был такой на рубеже 50-х 60-х годов. Серые Надины глаза с пушистыми ресницами, ее торопливый бег по лестнице, лоснящийся виолончельный футляр, все это подтверждало существование иной жизни, происходившей за стенами Мансуровского дома. О семье ответчика Газенного, мешавшего творческой работе Надиного отца, композитора Богословского, уже рассказано и довольно подробно. Ибо, как и полагается, содержимому сообщающихся сосудов, Иван Иванович с чадами и домочадцами еще до войны переместился из квартиры номер 4 в нашу номер 2. История семьи Сафыряева, жившего в комнате, соответствувшей нашей номер пять, но только на втором этаже, тоже хорошо мне известна. С младшей его дочерью я приятельствовала не менее четверти века. До тех пор, пока некогда веселая, духарная Ленка-хулиганка заводила дворовых игр после череды удручающей тусклых приключений, не постичала наконец-то свою судьбу. Крохотного ливийца, человечка карманного формата и не перебралась на ПМЖ в далекий город Триполи. Еленка и старший брат Евгенийка детство и юность потратили на то, чтобы оторваться от тягостных своих корней, бледной замученной жизнью матери и сварливого вечно конфликтующего отца. Домашняя партня тетя теваля Фыряева была очень уязвима. Над нею и над стареньким ее Зингером круглосуточно витал зловещий дух всесильного финспектора который мог нагрянуть в любой час дня и ночи и учинить нечто ужасное, непостижимое. Однажды бледная в холодном поту, она вбежала в нашу комнату со спрятанным на груди отрезом шевиота. Отрез принадлежал заказчику. Тетя Валя только-только собралась его раскроить, как вдруг с высоты своего второго этажа из окна, выходившего во двор, заметила финн-инспектора, Для конспирации и неожиданности подкрадывавшегося к жертве с черного хода Тётя Валя схватила противозаконный отрез, сунула его за пазуху и по парадной лестнице Опрометью кинулась вниз к моей маме. У мамы была репутация надежного человека, а кроме того, она отличалась понятливостью и быстротой реакции. В мгновение ока выхваченные из -за пазухи отрез спрятали в тайное место. А тётя Валя накапали на кусочек сахара сердечной капли. Между тем, кравшийся по двору человек оказался вовсе не финспектором, а случайным прохожим решившим справить малую, а может и большую свою нужду на нашей черной лестнице. В другой раз сюжет с финн-инспектором и отрезом принял оборот по ковыристей". Во времена моего детства слово "отрез" означало не просто кусок ткани, из которой можно сшить пальто, платье или костюм. Наличие даже одного отреза, а тем более двух, трех, четырех и более, свидетельствовало о степени благосостояния и социальной защищенности гражданина. Отрез был валютным эквивалентом, способом сохранения сбережений. Однажды и мы стали обладателями отреза добротной дорогой материи. Кому-то из знакомых шили пальто, и от драгоценного отреза остался кусочек, ровно такой, из какого можно соорудить пальтишко некрупному семилетнему ребенку. Отрезок задешево достался нам, и обрадованная мама заказала тёте Вале пальто, в котором мне предстояло пойти в первый класс. Не успела тётя Валя приступить к работе, Как нагрянул фин-инспектор, на этот раз настоящий, а не Проверив содержимое Фаряевского гардероба, "Мой дом моя крепость", сказано не про нас, фин, так называли инспектора в народе, обнаружил наш отрез-отрезок. Пойманная с поличным тетя Валя придумала сказать, будто из этой материи собирается сшить пальто для собственной дочери. Коварный фин отрезал уголок ткани и сказал, что через месяц явится снова и проверит. Из какого материала в действительности будет шито пальто для дочери? Вот и пришлось из редкостного, чудом доставшегося нам отреза, шить пальто не мне Аленке, с которой мы то водились, то ссорились. Со временем тетя Валя возместила ущерб, шила пальто и мне, но из какого-то полохонького дешевого материальчика, потому что была человеком бедным. И до тех пор, пока я безнадежно не выросла из постылого пальто, а произошло это очень-очень нескоро. Тётя Лаляты шила с большим запасом, подолы рукава отпускали не однажды. Я ощущала привкус обмана, подмены, надувательства. Вот мол, вместо замечательного пальто ношу какую-то дрянь, в то время как истинное мое пальто носит Ленка и еще воображает. А когда семейство Фыряевых переселилось в Черёмушки на улице имени Гарсиа Хулиана Гримау, деятеля испанского рабочего движения, подгадавшего со своей кончиной к моменту завершения ее её, улицы Строительства в их комнате поселилась роскошная пара. Породистые и элегантные молодые супруги, похожие друг на друга как брат с сестрой. Эдик с Леночкой были чудо как хороши. То ли статные эти брюнеты намеревались строить кооперативную квартиру, то ли сидели в отказе, ясно было одно: это птица не здешняя, перелетные, а незавидно их обитальще временное. Въехав в комнату Фаряевых совместно, Эдик с Леночкой вскоре расстались и стали жить по отдельности, каждый сам по себе. Квадрат угловой Фаряевской комнаты площадью 14 квадратных метров Эдик с Леночкой разделили по диагонали. Фанерную перегородку, как это было принято прежде среди расстававшихся супругов, ввиду излишней ее фундаментальности воздвигать не стали, ограничились бельевой веревкой и занавеской на кольцах. И стали жить сепаратно каждый в своем собственном равностороннем прямоугольном треугольнике со своим личным окном во двор. В каждом из треугольников шла своя собственная дневная и ночная жизнь со своими друзьями и посетителями. Возмутив экзотическим присутствием спокойствия нашего патриархального дома, поразив соседей нетрадиционным семейным раскладом, через пару лет после чудесного своего явления, Эдик с Леночкой покинули пределы, и в комнате Фыряевых Поселилась белобрысая Нинка со своим бойфрендом. А так как Нинкина, бывшая Фыряевых, бывшая Эдико с Леночкой комната располагалась непосредственно над нами, то частенько летними ночами наш сон нарушался, и мы с мужем, моим Женей, волей неволей прослушивали очередной Нинкин перформанс, неизменно состоявший из трех, приблизительно равных по времени частей. Причём Нинкиного бойфренда я ни разу так и не видела и голоса его никогда не слышала. Действие начиналось часа в два ночи с эмоционального и продолжительного Нинкиного вступления. Во второй основной его части, мимо нашего растворенного окна, водопадом низвергалось множество предметов. Летели тарелки и мыльницы, лифчики и кастрюли, туфли и юбки, предметы мелкие и предметы крупные, кое-что повисало на ветвях персидской сирени. Когда предметы иссекали, наступало третье действие. В полупрозрачной ночной рубашке, шмыгая носом, жалуясь на жизнь, скуляя жалобно матерясь, сначала во тьме, а потом в лучах восходящего солнца, Нинка ползала на четвереньках под нашим окном, нащупывала и собирала свое имущество. То есть промежуток между временем разбрасывания камней и временем их собирания получался наикратчайшим. В памяти сохранилась тень странного эпизода, похожего на сон. Товарищеский суд в интерьере родного Жека жилищно эксплуатационной конторы. Я от чего-то в качестве свидетельницы с Нинкиной стороны. Вопрос ребром поставленный передо мною председателем суда. Подтверждаете ли вы факт дебошей, учиняемых гражданкой X совместно с непрописанным на ее жилплощади гражданином Y? И свой категорический ответ. Не подтверждаю. Хорошо еще на Библии или на законе Российской Федерации не пришлось клясться. Каким образом малознакомая Нинка вовлекла меня в сомнительную тяжбу, не помню, но догадываюсь, что дело было в чувстве благодарности. Ведь именно она, Нинка, продумала и осуществила судьбоносный обмен комнатами между несчастным Сумароковым и светлой личностью, литератором Майленом. Именно эта женщина освободила нас от щемящего надсадного, тревожащего душу совести обоняния тягостного соседства. Однако вернемся к истцам, свидетелям и ответчикам более давнего довоенного периода. То ответится, то истится. То член товарищеского суда попеременно, высокая Толстуха и Ефросинья Чистякова, в 1935 году, обзывавшая соседку свою Бродскую жедовкой, всю долгую моя детство простояло монументом в нише нашего подъезда, рядом с низенькой Толстушкой, тетей Марусей Третьяковой, вдовой другого давно уже покойного члена товарищеского суда. В подъезде старушки гуляли и наблюдали протекавшую мимо жизнь. А дочь Евпросин Лина сразу после войны счастливо вышла замуж за боевого летчика, тихого еврея, с которым она прожила жизнь удивительно спокойно и счастливо. Трогательная пара не расставалась никогда. Обыкновенно массивная, вся в мать, представительная Лина, неторопливо переступая крупными ногами, двигалась по мостовой. А муж её худенький человек с усиками поспешал за женой по тротуару. Таким образом, разница в росте сокращалась на целый тротуарный торец, и Ленин муж оказывался не намного ниже Лины.